Глава, 70 Конфликт головы и сердца. Интеллектуальный и эмоциональный инсайт. Достаточно часто во время когнитивных реструктуризаций искаженных и дисфункциональных автоматических мыслей и иррациональных верований, клиенты заявляют о том, что головой понимают, что их мысли и верования нереалистичны, нелогичны, и бесполезны. Однако в то же время все равно чувствуют по-другому. Равным образом клиенты могут выражать свое отношение к сформулированным вместе с терапевтом функциональным альтернативным мыслям и рациональным утверждением, когда голова вроде понимает, что новые мысли и убеждения реалистичны, логичны и полезны, но тем не менее нутром, душой и сердцем они не признаются. В таких случаях речь идет о том, что клиент достиг интеллектуального инсайта, но пока еще не достиг эмоционального, что часто отражается в пресловутой фразе «да, но». Психологи и психотерапевты именуют эту распространенную среди клиентов проблему «конфликтом головы и сердца» или «конфликтом разума и эмоций». Когда клиенты говорят, что головой все понимают, но чувствуют иначе, это значит, что они понимают реалистичность, рациональность и полезность функциональной мысли. Но весьма слабо и иногда, и в то же время довольно сильно и большую часть времени убеждены в правдивости дисфункциональной мысли или иррационального верования. Две большие разницы. Говоря иначе, клиенты в курсе рациональности своих новых мыслей, но еще не верят в их истинность. Или верят в их истинность слабее, чем в истинность привычных искаженных и дисфункциональных мыслей. И легко возвращаются к старым когнитивным настройкам по умолчанию. Действительно, одно дело понимать и знать, совсем другое — быть убежденным и верить. Равным образом существует принципиальная разница между тем, чтобы почувствовать улучшение, и тем, чтобы действительно достичь улучшений. Для того, чтобы не просто почувствовать улучшение, а на самом деле достичь их и на глубинном уровне изменить привычный образ мыслей, эмоций, ощущений и действий, при работе с автоматическими мыслями и стоящими за ними убеждениями крайне важно стремиться не только к интеллектуальному, но и к эмоциональному инсайту. Иными словами, интеллектуальный инсайт может стать трамплином к достижению эмоционального инсайта, когда клиент не только головой понимает, но и нутром, душой и сердцем чувствует, что его дисфункциональные мысли и иррациональные верования нереалистичны, нелогичны и бесполезны а также, что функциональные мысли и иррациональные утверждения реалистичны, логичны и полезны. Практика, практика, практика. Если клиент высказывает фразы, свидетельствующие о наличии конфликта головы и сердца, терапевт может спросить, как вам кажется, что вам было бы полезно сделать, чтобы поверить в новые мысли не только головой, но и всем нутром? Каким образом вы бы помогали достигать этого своему лучшему другу или самому близкому человеку? Что для вас значит не просто понять, но и поверить в альтернативные мысли? Что вам важно поменять в своем поведении, чтобы подкреплять новое мышление действиями? Итак, терапевту важно плавно подвести клиента к мысли о том, что для того, чтобы перейти от интеллектуального инсайта к эмоциональному, необходимо настойчиво, систематически и регулярно работать над своими дисфункциональными мыслями и иррациональными верованиями, как на когнитивном, так и на поведенческом уровне. Действительно, новая функциональная мысль так и останется всего лишь пониманием и знанием, и не станет функциональным убеждением. И естественным ходом мыслей, если клиент не начнет действовать и жить в соответствии с новыми здоровыми мыслями. Однако для этого клиенту потребуется потратить определенное время и силы. Ведь новые действия первое время могут вступать в противоречие с прежней сложившейся системой убеждений, что может вызвать эмоциональный дискомфорт. И зачастую вскрывать новые предубеждения и опасения по поводу возможных будущих улучшений. Да, но, поведение. Также важно учитывать, что часто употребляя фразу да, но, которая на самом деле означает ⁇ нет, я не согласен ⁇ клиент может прокачивать свою выученную беспомощность и подспудно демонстрировать терапевту его собственную беспомощность. У меня такая сложная проблема, что даже ты, терапевт, Не можешь с ней справиться. Помимо этого, клиент, увязающий в конфликте головы и сердца, может демонстрировать соответствующее да, но поведение в силу проецирования на терапевта качества людей и своего окружения, с которыми имеет сложные отношения. Так, клиент может испытывать трудности с восприятием рекомендаций от значимых для него лиц. Также вероятно что часто высказывающийся в стиле «да, но» клиент имеет трудности с мотивацией к изменениям по причине наличия вторичных выгод. Так клиенту может быть выгодно застревать в горевании, чтобы не сталкиваться с дискомфортной виной. В этом случае терапевт может попросить клиента закончить предложение. Хорошим в том, чтобы продолжать так думать, чувствовать, действовать, является то, что наконец, во время сессии сда но клиентам терапевту полезно обратить внимание на собственное поведение. Возможно, терапевт фокусируется не на самых важных для клиента вопросах, или стремится побудить клиента к решению проблем слишком быстро.